Глава 26 Я нахмурилась. Это уже явно не было делом Дивангина, Где я и что делала. Для него я точно свободная женщина. Или думала, что я не узнаю об этом. И до сих пор не отказались от идеи жениться на мне. Все же я была под одной крышей с другим драконом. Спокойно сказала я. Хоть меня и потряхивала от слов Дивангина, а он подходил все ближе, пока не оказался впритык. А что думала? У меня больше не было кандидаток. «Для твоей семьи вообще должно быть честью, что я обратил на тебя внимание». Довольно отозвался он и провел пальцем по деревянной опоре. Брезгливо отряхнул руку, будто опора была обмазана какой-то дрянью. «Мы очень рады вашему вниманию», – тут же едко сказала я. «Только вот зачем? Думаете, мой отец может вам чем-то помочь? Нет, ну а что? Всегда можно придумать, что папа все, больше ничего толком делать не может. И ничего не помнит». «Простите, господин Стеньяк, но мне тут лечиться надо после заживления раны». «Если ты думаешь, что только это, то зря. Ты будешь моей женой». Он вновь осмотрел комнату. «Это, к слову, его комната». Жар прилил к щекам помимо моей воли. «Это все упоминание Маркуса Ликута. Только оно виновата. Но не надо, чтобы тот дивангин думал, что я из-за него покраснела. Мило» сказала я. Нельзя подавать виду, что меня все сейчас выбивает из колеи. Еще и слабость накатила. Ох, опять началось. Мне бы настой Ремза. Дивангин склонился ко мне, и вновь я ощутила неприятную силу, исходящую от него. Вот лучше под него плохо пахло, чем вот это. Дивангин втянул воздух возле моего лица. Я отпрянула от него, едва не упав на кровать. Как же это все неприятно, что он делал рядом со мной. И тут я поняла, что он неосознанно отдавал свою силу. Все дело в том, что я поняла, как оно все тут работало. У меня те же ощущения были на балу среди других драконов. Я чувствовал их силу. Видимо, их драконы или они сами вот так излучали свою силу. Едва заметно. Вот только Дивангина веяла такой неприятной силой, мне она совсем не нравилась. А с Маркусом было иначе. Несмотря на то, что его дракон был сильным, он будь-то чувствовал и контролировал поток своей силы. Подавлял сам себя, чтоб мне не стало плохо. А этот даже не пытался, пусть и не знала моей болезни. «Что такое? Я же получше браться буду. От меня родители-то не отказались?» Усмехнулся Лекут младший Мои глаза округлились. Ничего себе у них семейка. Отказались от Маркуса. Какой кошмар. Что-то мне уже перестали нравиться. Те встретившие меня люди, которые улыбались мне. Вот что значит, когда за улыбками могли скрываться еще те личности. Вот только я знала, что Маркус не сделал ничего такого серьезного, чтобы от него отказываться. «Сила», — сказала я, — «вы ее выпускаете». «А что? Могла бы и поделиться энергией». Самодовольно продолжил младший. «Было бы чем, у меня энергическое истощение. Тут же начала выкручиваться я. Подобное могло быть. Зато вон, как глазик у Дивангина задергался, он подался ко мне». «Ничего, у меня тут яблок хватает», — продолжил он. «Да и после брата прикасаться к тебе не хочется» брезгливо сказал Дивангин. «Но все же нужно. Принесешь мне наследника после лабиринта». Он усмехнулся, обнажив белоснежные зубы, а мне хоть немного стало спокойнее. Хотя бы до лабиринта он меня трогать не будет. Это радовало. Не радовало, что мне в лабиринт вообще нельзя было идти. «Из родильного дома?» Я приподняла бровь. «Хотя вы в борделе уже могли наследить себя». На лице Дивангина заиграли желваки. Он вновь подался вперед, а я скрестила руки на груди и подняла голову, посмотрела ему прямо в глаза. «Знаешь...» Процедил он. «Слухами земля полнится?» Ответила я. «Если вы думаете, что я ничего не вижу и не слышу, то глубоко ошибаетесь. «Не спеши угрожать мне, Мариза. Небольшой совет для совместной жизни». Я улыбнулась, глядя на него так, будто мысленно уже распиливала его на части. Надоел он мне, хоть мы и общались всего несколько минут. Зато я поняла, что у него так называемого жениха терпения вообще нет. Благо от дальнейшего спора меня спас стук в дверь. Пришла служанка, сообщившая о том, что уже готов обед. «Добро пожаловать в дом Ликкутов». С раздражением и издевкой в голосе сказал Дивангин. Я решила вообще ему не отвечать. Направилась на выход из комнаты. Тут бы еще выяснить, почему родители так не любят старшего и почему у них вышла такая тварюшка.